Да поярче, да на каждом углу никто мимо не пройдет. Всякий усвоит и также думать примется. Прав ли я? Прав. Как не прав? Да только народ у вас неграмотный. Так ты ж их всех научишь? Ты же сам говорил. На часть покоя покойному, чем деревянными клинями как-то грамоту вбивают. Да нет... Деревянным не боёшься. Каменный нужен, а еще лучше железный. От железного, правда, дырки в голове остаются лишние. А вот простому-то народишку втолковать можно и без клиньев, Особенно ребятишкам. Там, ежели что, простой розга или подзатыльником управишься. Тебя же нет. Да будь мне для себя хороший железный клин. Да кувалду. Нет уж, лучше я так. Как есть прибуду. Никак ты тоже меня в писаря прочишь. А хорошее имя придумал. Писарь. Ты не просто писарь будешь, а главный писарь. Нет, или старший, или наиглавнейший писарь. Тверди море. Нравится. Должность, что и говорить, почтенная. Только наши писаря и философы со сказителями смеяться начнут. Вчера еще мешки с пшеницы считал, она ныне наиглавнейший. А мы их к ногти. Они что, у вас сильно грамотные? то уж пограмотнее меня. А нельзя ли у нее грамоту из голов повыбить теми же клинями? Нельзя. Она при человеке до смерти стоит. До смерти? Это че лучше? И ж нам раз плюнуть. Понял это давно. А какие ей мысли записывать будем? Мудрые... Какие ж еще? Пусть все люди живут в мире моих мудрых мыслей. Своих-то не будет. Одни мои, чтоб вокруг, и не на табличках жалких, а на высоких каменных стенах, да чтобы во всю стену. А вдруг они твои мысли постигнут, но при своих останутся? И это не беда. Надо, чтобы мои мысли повсюду были. Проснулся на потолке, глазами повел на стене. Даже в отхожих местах пусть будут мои мысли у всех перед глазами. Глядишь, мало-помалу все остальные мысли и вытеснят. Ловко. Ну давай самую главную мысль изобразим. Изображай. Я, содержатель, тверди до моря, это что у тебя на дощечке за уродиц? Это буква «Я». Ее по совести вас бы то в черном теле держит, последний стоит. Кто же осмелился самую главную букву в зад поставить? В нашей грамоте ей будет подсчет оказан. Но больно она у тебя. Мелкая, я ее лучше увеличу. И каменный сделаю. Ну, как? Солидно. Что и говорить. В два человеческих роста как бы не более. Нет, еще нуковато. Подвысить надо бно. На. Эй, она же крышу дворца проломит. Не твоя забота. Нет, еще низковато. Нужно такой высоты сделать, чтобы аж в Египте видно было. Спаси, Калям-бубу! Под небо буква лезет. Зачем такую уж? Хватит, хватит, не видишь. Верхушка обламывается. Ты же ее без фундамента острячишь. Убегай оттуда, хотя бы сюда. Берегись! Эх, эх! И... Не уберекс. Помощнички тараканами сгинули. И смог, как таракана, прихлопнула. Дворец развалил. Дурак, народ без руководства оставил. Они ж без власти, да своим заклинанием такого тут наворочивают. Ну, натворил я на свою голову. Глава седьмая. Эй, купец! Ты чего это натворил? Развалил весь, как есть дворец. Да, это не я, люди добрые. Это содержатель ваш, то есть держатель тверди до да моря. Его собственное «я» задавило до смерти. Видите, под камнем мокренька. И правда, мокренька, не врет.